Глава 6. Любовь, красота и месть в суровом мире. Дети с именами Луны и Солнца. Перед нами прошло уже немало сюжетов, которые иллюстрируют отношение древних скандинавов к понятиям любви, чести и верности. Но ими, конечно же, данные темы в северной мифологии не исчерпываются. Можно ли хвастаться красотой своей и своих детей? И как в эпоху викингов связывали красоту и движение небесных светил? Могут ли в одной душе сочетаться любовь и жажда мести? Каким, согласно мифологии, был образец верной жены, и могли ли боги служить в этом примером жителям Нижних миров? Давайте познакомимся с еще несколькими историями. Мифы утверждают, что первые люди, созданные богами, долгое время жили в обстановке вечной ночи. Не было тогда ни солнца, ни луны, Только тусклый свет звезды немного рассеивал мрачную тьму, и ветви мирового древа были едва видны в сумраке даже самим богам. «Надо что-то придумать», — сказал Один, — «иначе не будут зеленеть траву в полях, не будет колоситься хлеб, а созданные нами ягодные кустарники и плодовые деревья не будут приносить урожая». Боги посовещались, и, зачерпнув огня в царстве Муспельхейм, сотворили из него два небесных светила — Солнце и Луну. Такая красота получилась, что все боги Асгарда, да и жители прочих миров тоже, приходили на них полюбоваться. Оставалось только водворить Луну и Солнце на небо, но тут возникла новая проблема. Водворить-то можно, но светилы не могут все время находиться на небесах на одном и том же месте, иначе получится, что какие-то части мироздания будут постоянно освещены, а какие-то нет. «Сделаем повозки», — решил Верховный Бог. И пусть в них Луна и Солнце катаются по небу, по очереди освещая различные миры. Повозки были сделаны. Боги даже создали специально для них волшебных белых коней огромной силы и невероятных размеров, которые должны были таскать эти повозки по небу. А чтобы коням было не слишком жарко из-за лежащих в повозках Луны и Солнца, над их загривками куприжи прикрепили специальные кузнечные мехи, которые обдували коней прохладным воздухом. Но кто будет этими повозками управлять? В это самое время жил на свете великан по имени Мундельфёри. В некоторых вариантах легенды его называют «человеком», а не «великаном», но это, наверное, не так уж важно. Родилось у него двое детей — сын и дочь. Дети были так прекрасны, и отец так гордился их красотой, что назвал мальчика «Мани» — «Луна», а дочь — «Суль» — «Солнце». «Пусть боги знают, что не только они могут создавать красоту!» высокомерно заявил Мундельферри. «Мои дети во много раз красивее тех Луны и Солнца, которые созданы жителями Асгарда для освещения неба». Джон Долман, «Солнце и Луна, преследуемые Варгами», 1909 год. Ознакомиться с иллюстрацией вы можете в PDF-приложении. Более того, он задумал найти для своих детей таких же прекрасных супругов, чтобы их собственные потомки были еще более красивы. «Мои дети и так лучше всех на свете», — гордо говорил Мундельфёре. «А внуки будут так великолепны, что им станут поклоняться как богам». И вот в тот самый день, когда его дочь должна была заключить брак, случилось невероятное. К гордецу явился сам Один. В одном из вариантов легенды говорится, что дочь Мундельфёре успела выйти замуж за юношу по имени Глен, сияющий, но пробыла с женой только один день. «Мы давно слышали о твоих безумных желаниях, Мундельфере, заявил Повелитель Богов перепуганному великану. «Ты хочешь уравнять своих детей с богами и считаешь, что люди должны поклоняться им? Ну что ж, пусть так и будет. Отныне твои дети будут водить по небу повозки с луной и солнцем. Не зря же ты дал им такие имена. Только вот поклоняться будут не твоим детям, которые всего лишь начнут служить людям, а небесным светилам». И с тех пор Суль и Мани неустанно управляют повозками, возя по небесному своду Солнце и Луну. Люди радостно встречают Солнце, которое дает жизнь посевам, и Луну, управляющую морскими приливами и течениями, они восхищаются красотой небесных светил и сочиняют о них гимны и стихи. А вот о возницах, отец которых желал уравнять своих детей с богами, уже мало кто вспоминает. Морские глубины Так как в своих мифах скандинавы, как, впрочем, и большинство народов древности, представляли богов во многом подобными людям, эти самые боги у них могут ссориться, мириться и даже драться. Да и в супружеской жизни они не всегда счастливы и не всегда верны друг другу. Достаточно вспомнить Одина с его многочисленными внебрачными детьми. Одна из немногих счастливых божественных, вернее, великанских пар, это повелитель Марии Эгир и его жена Ран. Несмотря на более чем натянутые отношения между обитателями Асгарда и великанами, Эгир пользуется уважением Одина и его соплеменников и часто принимает участие в их пирах и увеселениях. Более того, боги тоже бывают у него в гостях, в роскошных чертогах в морской глубине, украшенных золотом. Блеск этого металла очень нравится великан Шаран, и Эгир часто дарит своей жене разнообразные золотые украшения. Впрочем, она вполне способна обеспечить себя драгоценностями сама, ведь именно ран, как считали скандинавы, может устроить бурю и потопить корабль, тогда как ее супруг Эгир олицетворяет спокойное море. А значит, все сокровища, которые этот самый корабль перевозил, попадают к ней в руки. Еще одно царство мертвых. К вопросу о том, куда, по представлениям скандинавов, можно было попасть после смерти. В одной из саг говорится, что на одном из боевых кораблей, попавших в шторм, предводитель приказал поровну раздать ценности всем присутствующим, чтобы, явившись к Иран, преподнести их ей в подарок. Видимо, утонувшие в море могли навсегда остаться там, как подданные морских повелителей. У Эгера Иран девять дочерей, которые являются олицетворением морских волн, о чем говорят их имена. Химинглева волна, отражающая небеса, Бюльге, морской вал, «Кулга», «Волна, наводящий ужас» и так далее. Скорее всего, дружеские отношения морского великана с богами-асами, описанные в скандинавской мифологии, были всего лишь отражением равноправия небес, земли и воды в представлении древнего человека. И все же большинство мифов представляют совершенно определенное мнение. «Всяк сверчок, знай свой шесток». Какой бы нестандартной ни, ни была ситуация и о какой бы неземной любви ни шла речь, Существа из разных миров вряд ли будут счастливы друг с другом. Хотя, как известно, нет правил без исключений. Эгер, Фрагмент оформления фонтана в Стокгольме. Скульптор Юхан Петер Мулин. 1860-е годы. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Там же вы можете найти изображение дочерей Эгера Иран. Фрагмент оформления фонтана в Стокгольме. Скульптор Юхан Петер Мулин. 1860-е годы. В норвежском произведении XIII века «Сага о Тидрике Бернском» имеется рассказ о том, что однажды великий конунг по имени Вилькин во время очередного плавания приказал причалить к берегу для пополнения съестных припасов. Пока подчиненные выполняли его поручение, сам он повстречал в лесу некую прекрасную деву и настолько очаровался, что провел с ней несколько дней. А когда настал момент отплытия, без зазрения совести оставил несчастную девицу и отправился на корабль. Но когда флотилия Вилькина вышла в открытое море, из воды внезапно появилась фигура морской великанши, которая, ухватившись рукой за корму корабля Конунга, без труда остановила его. «Кто ты и что тебе нужно?» — спросил мореплаватель. «Я? Та, с которой ты провел время на суше?» — ответила великанша. «Я умею принимать облик прекрасной девушки, но не за тем, чтобы меня можно было вот так безнаказанно бросить». «Пожалуйста, дай мне возможность вернуться домой!» — попросил Вилькин. «И тогда ты можешь в любое время прийти в мои владения, и я приму тебя с почестями!» Великанша отпустила корабль, и конунка благополучно возвратился на родину. А вскоре к нему явилась его лесная знакомая с маленьким мальчиком. Это был ее сын от Вилькина. Он, как и обещал, оказал ей всяческое гостеприимство, но представительница иного мира тосковала среди людей и, вскоре оставив ребенка на попечение его отца, исчезла. Мальчик вырос, но всегда отличался неуживчивым и хмурым характером. Некоторые легенды повествуют, что он стал одним из предков знаменитого кузнеца Велунда, о котором тоже есть известная история. Месть — это блюдо, которое подают обязательно. У одного конунга, управлявшего финскими землями, было три сына – Слакфель, Эгель и Велунд. И вот однажды после целого дня охоты молодые люди решили искупаться в озере. В то же самое время туда с той же целью прибыли три девы-валькирии. Состоялось знакомство, и в итоге образовались три счастливые пары. Валькирии стали спутницами сыновей конунга. Прошло несколько лет, воинственные девицы заскучали по сражениям и покинули своих возлюбленных, сказав, что возможно вернуться. При этом Велунду его спутница оставила как залог своей любви драгоценное кольцо. Велунд был искусным кузнецом и ювелиром. Расставший со своей любимой, он целые дни проводил за изготовлением украшений, доспехов и оружия. Прознал об этом правитель соседних земель, конунг по имени Нидут и захотелось ему иметь в своем распоряжении столь замечательного мастера. Явился Нидут со своим войском туда, где работал Вёлунд, и взял его в плен. Но этого жадному владыке показалось мало. Он приказал перерезать сухожилие на ногах мастера, чтобы тот не смог убежать и держать его под замком на острове Севарстет. А найденное у него кольцо, оставленное на память возлюбленной валькирией, отобрал и отдал своей дочери Бёдвельд. Несколько лет Велланд провел в заточении, выковывая оружие для Нидуда, а для его семейства и приближенных различные драгоценности. Он не мог простить своему хозяину ни своих искалеченных ног, ни того, что у него забрали единственную дорогую ему вещь. Жил он только мечтами о месте. И вот однажды ему представилась такая возможность. Уже долгое время Велланд все свободное время проводил за изготовлением крыльев из кожи и деревянных реек, Когда они были готовы, мастер спрятал крылья в своей уединенной мастерской. Однажды к нему явились сыновья Нидуда, которым захотелось посмотреть на работу талантливого пленника. «Говорят, ты из простого куска металла умеешь сделать нечто невиданное?» — спросили они Велунда. «Да», — ответил тот, — «если хотите, я изготовлю для вас оружие и другие вещи такой тонкой работы, что за них вам где угодно дадут целую груду золота». Хромота и профессия, кузнец и ювелир, роднят Велунда с греческим богом Гефестом. В некоторых сказаниях Велунд описывается как полубог. Сыновья Нидода были алчными, и, конечно же, им захотелось получить такие замечательные предметы. На следующий день они явились к мастеру с кусками металла, из которых хотели сделать драгоценные доспехи и украшения. Но Велунд был готов к их посещению. Неожиданно напав на визитёров, он убил их а из черепов сделал драгоценные кубки, которые отослал Нидуду. Потом к нему пришла и дочь его хозяина, Бёдвельд, которая принесла в починку золотое кольцо. Велунд соблазнил ее, и вскоре, так как его крылья были уже полностью готовы, покинул остров и прилетел во дворец Нидуда. Вильгельм фон Каульбах. Велунд покидает владение Нидуда. Середина 19 века. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. «Не потерял ли ты своих сыновей?» — спросил хромой мастер Уконунга. «Да», — ответил тот. «Мои сыновья недавно пропали. Думаю, что они отправились в море и утонули там». «Нет», — ответил Виллунд, — «они не утонули. Недавно я прислал тебе драгоценные кубки. Это все, что от них осталось по моей воле. А дочь твоя, вероятно, скоро родит от меня ребенка. Но мне это уже безразлично. Я покидаю твои владения навсегда». Сказав это, Веланд взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Рассерепевший Нидут приказал было поймать его или подстрелить из лука, да только никто не смог этого сделать. Культурные параллели Образ Веланда встречается и в английском эпосе. Например, ему приписывали создание меча Эскалибур. С распространением христианства этот персонаж приобретает отрицательные черты и его часто представляют одним из демонов. Например, в Фаусте Гёте Мефистофель иногда именует себя дворянином Воландом или Вёландом. Именно этим вдохновляется Михаил Булгаков, создавая «Мастера и Маргариту». Чем завершается история? Старший Эдди, в которой, собственно, был изложен этот сюжет, все заканчивается разговором Вёланда с его недавним хозяином и тем, что мастер улетает из владения Кононга. Видимо, удачную месть неизвестный автор или пересказыватель легенды счел достаточно хорошим завершением сюжета. А в более поздних пересказах этой истории есть дополнение о том, что велланд в итоге находит свою любимую Валькирию, и живут они потом долго и счастливо. Мотивы справедливой мести, в частности, кровной, в древнем обществе были популярны, и подобные сюжеты никого не ужасали. Хотелось бы обратить внимание слушателя на несколько интересных моментов. Во-первых, явное родство этой истории с греческой легендой об Икаре, хотя там мастер по имени Дедал был пленен вместе со своим сыном, и завершается история для него трагически. А во-вторых, в начале легенды о Велунде Валькирий всегда называют не жёнами, а возлюбленными Велунда и его братьев. То есть для воинственных девиц свободное сожительство, из которого они всегда могли улететь на очередную битву, было предпочтительнее брака с традиционными женскими обязанностями. К тому же, не будем забывать о том, что Велунд принадлежал к миру людей, Валькирии же – существо, скорее, высшего порядка. Хотя имеются легенды и о том, что валькириями были, например, дочери некоторых смертных известных правителей и полководцев. Форменное безобразие и супружеская верность. Интересная любовная линия связана и с именем бога Локи, с которым вы уже хорошо знакомы. Но чтобы дойти до сути этой истории, нужно начать издалека. Очень издалека. Однажды владыка Морей Эгир устроил пир для богов. Туда были приглашены Один со своей супругой Фрик, Ньорд, Фрея, Тюр, жена Тора Сив, сам Тор по какой-то причине отсутствовал, и многие другие. Был там, конечно же, и Локи. По велению Эгира были накрыты роскошные столы, мед и вино лились рекой. Все веселились и очень хвалили хозяина, который смог устроить для богов такой прекрасный праздник. И только Локи сидел мрачный, то ли просто не в настроении, то ли еще по какой-то причине в тот день он был всем недоволен. Гостям прислуживали два помощника Эгира, Эльдир и Фимофенг. Их предупредительностью и расторопностью все были очень довольны. Все, кроме Локи, которого окружающее раздражало все больше и больше. И вот, придравшись к какой-то мелочи, он ударил Фимофенга, да так, что слуга упал замертво. Боги в возмущении зашумели. «Убирайся отсюда, Локи!» — сказал ему Один. «Стоило бы наказать тебя как можно жестче, но из уважения к нашему хозяину мы не будем проливать кровь в его гостеприимных чертогах». Локи покинул першественный зал и долго бродил вокруг дворца Эгира, распаляя себя все больше и больше. Он чувствовал себя униженным обиженным, и его отвратительное настроение стало еще хуже, чем было с утра. Особенно его начинала разбирать злоба, когда он слышал веселые голоса пирующих, доносившиеся из зала, где проходил праздник. И вот, когда он в очередной раз оказался неподалеку от входа во дворец, столкнулся нос к носу со вторым слугой Эгира Эльдиром, который по какой-то надобности вышел наружу. «Что там делают остальные боги?» — хмуро спросил Локи слугу. «Вспоминают свои подвиги», — ответил тот. «Веселятся, рассказывая разные забавные истории». «А обо мне говорят?» — вопросил Локи. «Если и говорят, — вздохнул Эльдир, — то только о том, что ты вел себя недостойно. Хочешь вернуться в зал? Лучше не надо». «Но это мне решать, вернуться или нет?» — рявкнул Локи. Веселяться значит, но сейчас я испорчу им веселье». И отодвинув слугу, ворвался снова во дворец Эгира. Когда Локи вновь появился в першественном зале, веселые голоса смолкли, и боги с неудовольствием уставились на вошедшего. «Что же это вы примолкали?» — ухмыльнулся Локи. «Один, а помнишь ли ты, что когда-то назвал меня своим братом и пообещал, что не будешь пить ни вина, ни меда, если у меня не будет такой возможности? И где же твои обещания? Меня выкидывают как собаку с вашего пира, а ты продолжаешь веселиться, как ни в чем не бывало!» «Ну что ж...» «Налейте и ему кубок», — медленно сказал Один. «Свое слово нарушать и правда нельзя. Закроем глаза на то, что твое поведение, Локи, было таково, что по отношению к тебе уже можно было бы не исполнять никаких обещаний». Локи взял кубок, но никак не мог успокоиться. «Я приветствую вас, великие жители Асгарда», — громко сказал он. «Но не всех. Например, приветствовать бога Браги я не буду, потому что он трус и всегда избегает сражений». «Вот закончится первый, я тебе покажу, как я избегаю сражений!» — возмутился Браги, вскакивая со своего места. Но его жена Идун уговорила не обращать внимания на глупые речи Локи. «Локи, зачем ты все портишь?» — обратилась к возмутителю спокойствия Фрея. «Ты раньше отличался буйным поведением, но сегодня превзошел сам себя». «И кто же это мне говорит?» — насмешливо отозвался Локи. «Женщина, которая готова на измену ради очередной побрякушки?» «Да зачем мы его слушаем?» — раздался голос богини Гевьон. «Всем давно известно, что Локи ведет себя как шут. Зачем же придавать такое значение его словам?» «А ты, Гевьон, не лучше!» — обрадовался Локи. «Ты свое украшение приобретала таким же путем!» «Замолчал бы ты, пока не поздно!» — сказал Один. «Хоть и считаешься ты верховным асом, Один!» — ответствовал ему Локи, усаживаясь за стол. «Но и тебе тоже я выскажу все, что думаю!» Ты много раз отдавал победу на поле боя не тем, кто ее заслуживал. Ты много раз нарушал свои обещания. Ты занимался колдовством, словно какая-нибудь баба, а жена твоя, фрик, ничуть не лучше, чем все распутные богини, которые сегодня здесь присутствуют. И еще она, злобная ведьма. А все остальные... Ньорд, бывший заложник, и я вообще не понимаю, почему его зовут за пиршественный стол». «Ты, фрейр, не смог набраться духу, чтобы самому посваться к понравившейся тебе девице и подослал к ней слугу. И чтобы уговорить ее выйти за тебя, этому самому слуге пришлось прибегать к волшебным заклинаниям. А ты, Тюр, вспомни, что мой сын Фенрир лишил тебя руки, и ты думаешь, что я буду кого-то из вас слушаться?» «Пусть я и лишился руки», — ответил Тюр. «Зато ей не превращался в кобылу, не рожал же ребят и не приводил в этот мир детей, которые наводят ужас на всех». Богиня Сиф налила в кубок меда и подошла к Локе. «Я вижу, первый кубок ты уже выпил», — сказала она. «Вот выпей еще, Возможно, это вернет тебе хорошее расположение духа. И что это тебе пришло в голову поручить всех на этом замечательном празднике?» «А что это ты так разволновалась?» — прищурился Локи. «Боишься, что и про твои подвиги я тоже расскажу». Но еще бы! Память-то у меня хорошая!» «Я слышу громовые раскаты!» — испуганно вскрикнул кто-то из присутствующих. «Это Тор! Он опоздал к началу пира, но все же прибыл, и сейчас Локи не поздоровится!» Тор, который хорошо слышал последние слова Локи, в это время уже стоял в дверях пиршественного зала, багровый от ярости. «Явился?» — обернулся к нему Локи. «И где же это ты был? Неужели в очередном военном походе?» «Нет, я думаю, что ты, как обычно...» прятался под соломой, пока другие воевали с чудовищами и великанами. «Молчи, несчастный, пока я не раскроил тебе голову своим молотом!» — прорычал Тор. «Ну и ладно!» — неожиданно согласился Локи. «Я, в общем-то, высказал все, что хотел. Хотя не сказал и малой доли того, что вы заслужили. Пожалуй, пойду. А на прощание пожелаю тебе, наш гостеприимный хозяин Игир, сгореть вместе с своими чертогами!» С этими словами Локи оставил пораженных таким хамством богов, убежал и, превратившись в лосося, спрятался в ближайшем водопаде. Один и прочие жители Асгарда, решив, что оставлять его безнаказанным нельзя, взяли сеть, поймали дерзкого бога и начали придумывать для него наказание. И придумали. Локи был прикован к скале лицом вверх, а над его головой привязали огромную ядовитую змею, с клыков которой на голову Локи непрерывно капал яд, заставляя его ужасно страдать. И вот тут-то к нему на помощь пришла жена. Вторую половину Локи звали Сигюн. Они известно очень мало, в мифах практически ничего не говорится об ее обязанностях и о ее жизни со своим супругом. Видимо, быть женой такого экземпляра, как и Локи, могло только существо совершенно незаметное и безропотное, что для женских персонажей в скандинавской мифологии, в общем-то, не свойственно. Ознакомиться с литографией Луи Уара наказание Локи середины 19 века вы можете в PDF-приложении. Уильям Коллингвуд, перебранка Локи, 1908 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Уильям Коллингвуд, Летящий Локи, 1908 год. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Но именно Сигюн проявила невероятную самоотверженность. Освободить Локи, опасаясь гнева Одина и других богов, она не могла но она встала рядом с наказанным супругом и держала над его головой чашу, в которую стекал змеиный яд. Если же Сигюн была вынуждена на несколько секунд отвернуться, чтобы опорожнить наполнившуюся посудину, за это время капля яда успевала упасть на лицо Локи, заставляя его дергаться от боли. Именно поэтому, считали древние скандинавы, на Земле время от времени случаются землетрясения. В судьбе Локи многим видятся параллели с Прометеем, Греческий титан пострадал не за хамство, а за помощь, оказанную людям. Но богам противоречили оба. А образ Сигюн, помогающий своему непредсказуемому супругу, стал впоследствии символом самоотверженности и верности мужу. Как говорится, хоть плохонький, да свой. Но вернемся, собственно, к поведению Локи на Перу. Этот сюжет представлен в старшей Эде и носит название «Перебранка Локи». В чем его смысл? Ведь даже для непредсказуемого бога хитрости и коварства такое поведение было более чем гнусно. Даже если многое сказанного им являлось правдой, выдавать все это на перу при всей честной кампании было верхом неприличия. Да еще и пожелание сгореть хозяину, который устроил такой замечательный праздник. Зачем же в старшей Эдди размещена эта история? Есть несколько версий. Например, некоторые исследователи скандинавской мифологии считают, что перебранка была составлена не в языческие времена, а уже в сугубо христианские, и этот текст являлся просто-напросто сатирой на старых богов. Нужно было продемонстрировать все их пороки и недостатки. Говорящее имя Интересно, но происхождение имени Локи, одного из самых популярных богов скандинавской мифологии, до сих пор до конца не выяснено. Возможно, оно происходит от слова «закрывать», «завершать» и указывает на участие Локи в наступлении конца света. Также филологи предполагают родство этого имени со словом «Логи» — «огонь». Версия о том, что первоначально он был богом огня, высказывалась ранее. По другой версии, перебранка Локи, наоборот, составлена в глубокой древности. Просто это вот такой своеобразный юмор. Песня составлена, чтобы позабавить слушателей. Тем более, что распоясавшийся бог хитрости и коварства в итоге все же несет заслуженное наказание. Но как бы там ни было, поведение Локи в мифах становилось все хуже и хуже, и именно оно в итоге стало одной из главных причин Рагнарёка «Конца света».